а у нее норка с острыми зубами как пила перепирит хэшкамиь хэшкремень и что ты станешь тогда со мной делать Королишка вдруг завалилась на спину засучилась с пожищами зарычала заиграла на губах рыбья мелочь что велась у берега серебристым сполохом порсхнула в глубь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 Королишка толкает меня, я с трудом разлепляю глаза. Над их горой небо алого шелка, вершины ельника пылают от встающего солнца. «Рыженький, вставай, хватит дрыхнуть, ну ты, парень, и храпун!» Я с недоверием разглядываю место. Длинные курчи походной одеяльницы, влажно от моего дыхания, вяжут губы. От нее резко притормка пахнет овчиною, костровым дымом, рыбой, еловой смолою